Дамские аксессуары. Аксессуары это то, чего так много в гардеробе женщины, и то, чего ей всегда не хватает. Accessoires в переводе с латинского добавочный. Accessuars в переводе с французского предмет принадлежность. Без дополнительных добавочных предметов вроде бы вполне можно обойтись, но согласитесь, ведь именно аксессуары ярче всего проявляют нашу индивидуальность. Названия аксессуаров пришли к нам большей частью из французского языка. Мы с лёгкостью и удовольствием их произносим, но не всегда различаем, что есть что. Ну, например, горжетка. Чем она отличается от буа, от пелерина или палантина загадка, но её приятно разгадывать. Горжетка от французского горже горло. Это небольшой меховой шарф или цельная шкурка. с головкой, лапками и хвостом зверька, которая носится как украшение к декольтированным платьям или же надевается на пальто вместо воротника. Впервые горжетки появились в эпоху Возрождения, а очень модными стали в начале прошлого века. А вот буа — это уже длинный узкий шарф из меха или перьев, напоминающий змею. Собственно, второе значение слова буа и есть — змея из семейства удавов. Кстати, горжетку и боа различаем только мы, русские, а сами французы употребляют только одно слово боа. Балантин это уже теплее, потому что шире. Широту накидки диктует само слово палатум в переводе с латинского свод. Надением пелерину и вспомним, что это слово происходит от латинского peregrinus паломник, странник. И действительно, первоначально пирерина была одеждой странников. В 16 веке она украшала плечи испанских грандов, а в 19 стала излюбленной вещью и женщин, и мужчин. Сегодня говорят, что сумочка для женщин всё равно, что гараж для мужчин. Без сумочки мы как без рук. И даже трудно поверить, что ещё в 17 веке руки женщин не были обременены никакой поклажей. Первыми сумками стали изящные вышитые, вязаные, плетёные мешочки, часто украшенные бисером, которые дамы носили на шнурках. Такие сумочки называли ретикулис, что в переводе с латинского означает сетчатый. Впрочем, у нас эта прелестная вещица прижилась во французском названии редикюль. Редикюль значит смешная. Наши бабушки помнят и дивную сумочку «Помпадур» из бархата или кружева, названную так в честь легендарной фаворитки Людовика XV. Несесером, что в переводе с того же французского «необходимый», называлась «сумка для шитья». Позднее так стали называть «дорожный футляр с предметами туалета». Вообще существовало негласное правило. Чем меньше сумочка, тем приличнее и обеспеченнее дама. Видны современные прилестницы, вспомнили об этом, и сегодня очень модный стала сумка клатч, без которой невозможно выйти в люди. Клатч это маленькая сумочка без ручек и ремня, которую носят в руке. Клатч в переводе с английского схватить. Схватив клатч, не забудем о бижутерии. Так мы называем украшения из неблагородных камней и металла. Бижутерия буквально торговля ювелирными украшениями. Бижу драгоценность, разумеется, слово французское. Сегодня самые шикарные дамы нередко предпочитают бижутерию золоту с бриллиантом. Стильная бижутерия просто необходимый аксессуар. А вот в XVIII веке ювелир Жорж-Фредерик Страс, искусно подделывавший украшения под драгоценные, считался мошенником. Кстати, стразы имитация алмазов из стекла, названы его именем. Приобретайте модные аксессуары, однако не забывайте из речения «Куко Шанель». Лучший аксессуар женщины — это сопровождающий ее мужчина.